А вдруг она захочет выйти замуж за Дэнни? Эти португалки всегда хотят выходить замуж. И еще они любят деньги. Вдруг, когда они поженятся, Дэнни начнет требовать с нас плату за дом. За дом? Этой Розе понадобятся новые платья. А, у женщин всегда так, я их знаю. Пабло тоже, казалось, всполошился. Может, нам сходить к Дэнни поговорить? Может... «У Денни найдутся яйца. Хм -хм. Куры у миссис Морались хорошо несутся». Они надели башмаки и медленно побрели к дому Денни. Пилон нагнулся, подобрал крышечку от пивной бутылки, вырвался и вышвырнул ее. «Какой-то скверный человек бросил ее здесь, чтобы обманывать людей». «Я тоже вчера на ней попался». «А что же не убрал?» Пабло заглянул во дворик, где поспевала кукуруза. Дэнни сидел у себя на крыльце в тени розового куста и шевелил пальцами босых ног, отгоняя мух. «Здравствуйте, амигос!» Они уселись рядом с ним, сняли шляпы и разулись. Дэнни достал кисет и бумагу и передал их пилону. Пилону это немного шокировало, но он ничего не сказал. Корнелия Руиз порезала чумазого мексиканца. «Я слышал». «Нынешние женщины забыли, что такое добродетель». «Опасно иметь дело с ними». «Я слышал, что тут, в Тортилья-Флет есть одна португальская девчонка, которая всегда готова сделать мужчине подарочек, если он потрудится получить его». «Что же делать? Неужто никому нельзя доверять?» Они продолжали говорить и внимательно вглядывались в лицо Денни, но не заметили на нем никаких признаков тревоги. «Зовут эту девушку Роза, а фамилию ее я называть не стану». А, а, «Это ты о Розе Мартина? А, чего же еще ждать от португалки?» Пабло и Пилон облегченно вздохнули.